Сашенька, вокзал. Я приподнимаюсь на цыпочке, мне не хватает роста. Ну не потерять в толпе давида. Толпа серая, нечистая, крикливая. Меочники, расхристанные солдаты, безгливые бабы, очень много крестьян, раньше их в столице было почти не видно. За последний год Птер будто укатился из Ев евроы в азию из 20 века в допетровские времена. перепутаалась все перевернулось город стал шумным грязным каким-то бесстыжим будто спившийся и опустившийся персонаж достоевского он упивается глубиной своего падения старается казаться еще гаже чем есть витрины даже те что целы со закрытты мерзкими досками и роожьими тротуары замусорены приличная публика нарочитто рядиться в ворванье все объясняются исключительно кликом и бранью пока это пчусь на месте тяну шею и меня несколько раз пихают и матерат но я этого почти не замечаю 7 рублей от знаменской площади до большого проспекта возмущается приезжая да неубедительно замотанная в бабе платок это всегда стоило полтинник побойтесь бога любезный бога нынче нету отвечает ейскозил извозчик а любезные в чрезвычайке сидят хошь ехай нюх катись на дома аххай господи что за времена и Ее хватают за рукав. Кому тут времена не нравятся? Это конец марта 18-го года. Я нынешняя отлично знаю, что по-настоящему страшные времена впереди. Черезвычайка еще не обзавелась расстрельными подвалами. 7 рублей – все равно деньги, и даже извозчики пока не исчезли. Но мне, 13-летней, кажется, что настал конец света. уже прорубил последний ангел и сейчас через несколько минут на землю опустится вечная тьма россия умерла город умер а как только уедет давид я тоже умру пока отец с ним рядом я даже не решаюсь подойти проститься самое большее на что я осмеливаюсь подобраться шагов на 10 спрятавшись за тумбой обклеены декретами и возваниями слышу как отец говорит о йду выясню на каком пути литерные а ты следи за тачкой глаз не спускай кому тут нужна твоя целлюлоза усмехается давид он прав я следила за ними от самого дома видела как на углу невского их остановил патруль матрос в офицерской бикеши порылся в тачке не заинтересовался ни золото ни соль не сало старые книги с непонятными письменами и вот отец уходит давид остается один чудо настоящее чудо и Я тут же подхожу к нему нельзя терять времени сколько его у меня три минуты пять это я говорю я и улыбаюсь гибнет мир я умираю но мне почему-то нужно чтобы давид об этом не догадался он выше меня на пол головы глаза у него сиине-зеленого цвета каждый раз когда я их вижу удивляюсь все не привыкну что у человека могут быть такие глаза давид удивлен но не особенно привет В Питер я запомню, как маленький город, где мне постоянно встречалась Сашенька Казначеева. Ты что тут делаешь?» «Пришла с тобой попрощаться», — говорю я. Раньше в таких случаях я изображала удивление. «Надо же, какая встреча!» Но мне не хочется оскорблять трагическую минуту ложью. Я отлично вижу, что мое появление для Давида событие не шибко важное. Он возбужден предстоящей дорогой. Я смотрю на него, не отрываясь, а он то и дело вертит головой. Не возвращается ли отец вроде попрощались уже вчера еще это правда он заходил ко мне домой сказал что все наконец решилась падутка сдержал слово добыл пропуск и завтра они с папочкой уезжают в москву а оттуда в пензу где чехословацкий штаб от этого известия я так одеревенела что не могла произнести ни слова помню только что вяло ответила на рукопожатие и он ушел вчера я забыла тебе кое-что дать на память и я достаю из под пальто конверт он теплый потому что лежал около сердца ох ты давид разглядывает снимок демонстрация пятого января где взяла за такую картинку нынче и посадить могут нашла у одного фотографа он хотел сжечь а я выкупила это тебе на память о петрограде а о том дне ну и вообще я не решаю сказать обо мне фотограф очень боялся но я упросила его сделать два отпечатка подумала что если подарю давиду какой нибудь из моих карточек он пожалуй потеряет или выкинет а это будет хранить где то там среди моря голов мы с давидом другого снимка на котором мы вместе у меня нет и теперь уже не будет ах да вспоминает он мы же в тот день познакомились вроде недавно была об будто в другую эпоху демонстрация в поддержку учредиовки давид словно не веря качает головой сколько же это времени прошло фотограф он небрежно сует в карман своего потреёпанного но все еще элегантного пальто и я вдруг ясно понимаю это для него никакая не ценность потеряет семьдесят семь дней отвечаю я дурочка себя выдала с головой она лелела в памяти именно так это и называла лелела каждый из них начиная с самого первого Но мальчику так мало до да дурочки дела, что он ее оплошности и не заметил.